Так меня и застала Вика, когда пришла с работы, сидящим у раскроченного компьютера. Мне убили машину, просто сказал я, когда она вошла. Вика, мне убили машину. Как убили? стягивая шарф, спросила она в углубение. И заружье второго по колене повредили железо. Вика присела рядом. Заглянула мне в глаза, потом посмотрела в компьютерное нутро, улыбнулась. — Леня, ты уверен? Кому могло понадобиться использовать такое против обычного человека? Она даже не поняла, что сделало мне больно. — Вика, я должен тебе кое-что рассказать. — Говори. Она вздохнула. — Ромку убили. — Оборотня? — Рома. Она еще улыбалась. — А что у него? — Ромку убили по-настоящему. Я видел, как улыбка медленно исчезает с ее лица. — Господи! — Как? — Без глубины. — Оружием третьего поколения. — Леонид, выслушай меня, Вика, пожалуйста. Поверь и выслушай. Как быстро можно изложить события двух суток, если избавиться от эмоций? Быстро и легко. Взлом, погоня, смерть, поиски, маньяк, чингис, письмо, темный дайр. В концу рассказа она встала и села на диван, жалобничку губы. Взгляд ее стал жестким и холодным, взглядом мадам, а не Вики. Я не люблю этот её взгляд, ненавижу. Но нельзя смотреть на мир чужими глазами, и уж тем более нельзя решать за других, как им смотреть. Лёня, это всё правда? Это правда, какой она видится мне, Ника. В глубине конец. Почти конец. Она превратится в копию реального мира со смертью, опасностью, подозрительностью, недоверием. Если мы не справимся. Как вы хотите справиться, Лёня? Оружие уже существует. Так? Оно уже пущено в ход. Ничто из того, что появлялось в глубине, не оставалось тайной. Я промолчал. Она была права, конечно же, как обычно. Леонид, сейчас. Я молча смотрел, как Вика достала из сумочки сигареты, зажигалку. Курит она крайне редко, только если ей очень хорошо или очень плохо. — Выпущенного джина в бутылку не загонишь, — Вика затянулась. — Ты прав, это конец виртуальности, в том виде, в ком мы привыкли ее знать. — Дай сигарету, — попросил я. — Закурил, — сказал. — Если можно пытаться предотвратить беду, надо пытаться. — Леонид, ты неправильно ставишь вопрос? — Нет. Предотвратить уже нельзя, процесс пошел, вы уже опоздали. Ты, Шурка, вся эта хакерская тусовка, давай признаем неизбежное. Что? Диптаун живет по своим законам. Но это человеческие законы, от них никуда не деться. Несколько лет назад виртуальность была лишь всего ребенком, с детской восторженностью, с детской жестокостью, с драками в песочнице. Ты меня ведерком по голове. Эти с совочком по попе, всё это было. Игры в доктора, потосовки, обидки. Сказки про чёрную руку и кровавую простыню, но детство проходит Лёня, и сейчас в Диптаун обретает зрелость, а это уж немножко другой расклад. Леонид. В глубину приходит нормальный человеческий мир. Убивать это нормально? Лёня. Ведь мы говорим не о том, что такое хорошо и что такое плохо, мы говорим о норме, о норме человеческой жизни, война и убийства. Нельзя вечно спускать пар в лабиринте и смерти или на арене смертельного поединка. Маленький мальчик может бегать с пластмассовым автоматом, но когда ему исполнится восемнадцать, он получит боевое оружие. Смерть не могла не прийти в Диптаун, вот она и пришла. Вика помолчала. — стряхнул он пепел на газетку, валяющуюся на диване. — Крепко же ее проняло. — Вот, открой газетку. Что ты прочитаешь на первой странице? Пьяный мужик пришел домой, выпил еще стакан, зарезал жену и выкинул в окно детишек. Выпил еще сто граммов, погонял за тещей, не догнал, допил бутылку и повесился в туалете. Американские ВВС совершили миротворческий полет над Европой. Уничтожено двадцать военных целей, включая кондитерскую фабрику, больницу и жилой квартал. Арабские террористы подложили бомбу в пассажирский самолет в знак протеста против другой миротворческой миссии. Я не читаю газет. — Леня! — Вика вздохнула. — Леня, милый, ты все-таки их читаешь, слышишь, догадываешься. Нельзя прятаться в глубине вечно. Понимаю, хочется, но не выходит». Рано или поздно кто-то должен был принести в Диптаун подлинное оружие, и раз уж оно появилось, надо решать, что для тебя реальность, а что вымысел. Если разницы нет, живи в глубине. Не всё же нам как умирать? В прихожей тренькнул звонок. Это падла, быстро сказал я. Кто? Падло. Хакер, я уже говорил. И что? Вика встала, быстро оглядела комнату, будто надеясь за 20 секунд навести в ней порядок. Ты предупредить мог? Извини. Я поднялся с пол, забыл. Иди, открывай. Вика быстро поправила волосы. Давай, давай, твой друг пришёл. Чего уж теперь? Да, лучше приехал Чингис. Я представил себе, как падла с воплями и матюгами валивается в прихожую, заполнив её целиком. вываливает из рваной сумки двадцать бутылок Жигулевского, и мне захотелось не открывать, а одеть.